Светлана Казакова. Жена заклинателя времени. Глава 1. Я стояла у кромки набегающих на берег волн и вспоминала рекламные проспекты, которые передо мной щедро раскладывали менеджеры в туристическом агентстве. На глянцевых листах были фотографии комфортабельных бунгало с террасами и гамаками, которые так и манили на них прилечь, бассейнов с ярко-синей водой, ломящихся от вкусной еды столов. а также пышных зелёных пальм, белого песка на пляжах и океана, но точно как в рекламе Баунте. Райское наслаждение. Но мои финансы не могли всего этого позволить, так что пришлось закатать губу и покачать головой, признавая, что ничего из предложений мне не подходит. И вот я здесь, на отдыхе дикарём. Маленькая комнатка в старом доме на окраине небольшого южного города. Потрёпанные шлёпки на ногах, И смешная панама на голове. А еще дикий пляж. Ни буйков, ни спасателей. Зато народу мало. А в такое время вообще никого. Хорошо, что я жаворнок. Вместо того, чтобы валяться в постели, решила искупаться с позаранку. Еще до завтрака. Первым делом я сдернула панаму, и ветер тут же растрепал мне волосы. Затем настал черед шлюпанцев. А после я спустила с еще не успевших покрыться загаром плеч лямки сарафана. Под него я предусмотрительно надела купальник. Возможно, в столь ранний час меня никто не увидел бы и без него, но к купанию голышом я как-то не приучена. Вода оказалась теплой, мягко обняла меня со всех сторон, подхватила, захотелось закрыть глаза и блаженно рассмеяться. Плавать я тренировалась в бассейне, но далеко заплывать все равно не собиралась. Все штуки моря, непредсказуемая стихия, люди вон и в собственных ваннах утонуть умудряются. Быстро отогнав от себя эту мысль, я нырнула, но открыть глаза под водой не рискнула. Тут же вынырнула, отфыркиваясь, и жадно вдохнула насыщенный теплом и запахом соли воздух. Как же мне этого не хватало в моей съёмной квартирке на узкой улочке большого города, так же далёкого от моря, как я сама от королевы красоты. Нет, конечно, уродлиной я себя не считала. Обычная среднестатистическая женщина средней полосы. с простым и не таким уж редким именем Надежда. Средний рост, средний вес, средний размер обуви. Цвет волос русый, цвет глаз серый. Пройдешь мимо и не зацепишься взглядом. Вот и не цеплялись. От того-то к своим 32 годам я до сих пор была одна. В школьные годы никого не встретила, в институте тоже не повезло. Хотя даже умудрилась по собственной глупости выскочить замуж. И спустя полтора года развестись. А на работе я оказалась в чисто женском и молодом коллективе, где стала самой юной сотрудницей. Все остальные годились мне в матери, некоторые даже в бабушки. Но я не жаловалась. В наше время, когда так сложно с трудоустройством, радоваться следовало и тому, что хотя бы не задерживали зарплату. Успокаивала себя тем, что всё ещё впереди. Но опыт неудачных романтических и супружеских отношений случившихся в моей жизни в далёкую пору студенческих вечеринок, со временем почти забылся. Может, курортный роман закрутить? Я огляделась по сторонам и рассмеялась. Судя по всему, не светит мне тут никакого романа. Для этого не в такие места едут. Ну и ладно, зато море есть и солнце. Не сразу заметила, как небо вокруг стемнело и налетел ветер. Волны, тут же ставшие выше и сильнее, подхватили меня легко, как щепку, и понесли за собой. Кроч от берега. Я с головой ушла под воду, панически забарахталась, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но ничего не было. Открыв глаза, посмотрела вверх сквозь опасное голубоватое марево, в которое превратилось ещё совсем недавно ласковое тёплое море. Нужно выплыть, любыми путями, так или иначе. Мне ещё рано умирать. Повторяя про себя эти слова, я сделала отчаянный рывок вверх. к небу и живовительному, так необходимому сейчас кислороду. Но не получилось. Меня будто что-то не пускало, тащило обратно вниз, в темноту. Лёгкие начало жечь, воздуха не хватало. Я снова рванулась вперёд и опять не смогла выплыть. А затем навалилась темнота, разом отрезавшая все ощущения и звуки. Когда я очнулась, кто-то тряс меня за плечи. Не слишком-то деликатно, надо заметить. Зато я наконец-то дышала, а значит, находилась на суше. Очнись же, не смей умирать. Гхарк тебя подери. Я открыла глаза. Первым чьё лицо увидела, оказался совершенно незнакомый мужчина. Он пытался привести меня в чувство, и, судя по тому, что я жива, ему это удалось. "Кто вы?" попыталась сказать я. Из рта тут же хлынула солёная морская вода, и незнакомец убрал руки, чтобы я могла извергнуть из себя всё, чего наглоталась, пока тонула. Должно быть, это спасатель. Стоп, какой спасатель? Я же тонула на диком пляже, а вовсе не на благоустроенном. Значит, местный житель или такой же турист, как и я сама, увидел, что я иду ко дну, и пришёл на помощь. Надо его поблагодарить. Надо Я наконец-то отплевалась от воды и приподняла голову. И тут меня ждал сюрприз, потому что находилась я, кажется, вовсе не на каменистом берегу, на который пришла на нынешнем утром. Да и купальника на мне не было. Вместо него оказалось платье, тяжёлое, насквозь промокшее от воды, белое и пышное, точно сошедшее прямиком из исторических фильмов, свадебное. А ещё что-то странное происходило с моим телом. Оно ощущалось иначе, ниже, миниатюрнее. Что за? Но самым странным было даже не это, а место, в котором я оказалась. А ещё время. Когда я отправлялась купаться, было раннее утро. Однако сейчас надо мной расстилалось ночное небо. Оно казалось таким близким, что я могла разглядеть на нём бусинки звёзд, складывающиеся в созвездия. Незнакомое какое-то созвездие. Когда успела наступить ночь? И где же море? Как я не напрягала слух, не могла услышать его шума. Оно исчезло или я сама каким-то невероятным образом переместилась в совершенно другое место? Что ради всего святого на тебя нашло? Неласково осведомился мой неожиданный спаситель. Почему ты полезла в бассейн прямо в платье? Разве ты не боишься воды? Я ошеломлённо заморгала. С чего он взял, что меня пугает вода? Ничего подобного, я всегда боялась. Мой взгляд метнулся дальше, сфокусировался, и я едва не заорала от ужаса. Высота. Вот что меня пугало до чёртиков. Так что до места назначения я добиралась поездом, задыхаясь от жары в плацкартном вагоне без душа и кондиционера. Поэтому и не слишком жалела об упущенных фешенебельных курортах. Ведь туда пришлось бы лететь самолетом и всю дорогу трястись от страха. А сейчас мы явно находились очень высоко, потому что совсем рядом с нами, за кажущимся таким ненадежным стеклянным бортиком, возвышались расцвеченные огнями небоскребы. С другой же стороны находился немалых размеров бассейн, видимо, тот самый, из которого меня вытащили. — Нет, не меня, я ведь тонула в море. — То вы! Повторила я свой вопрос, и мужчина сощурился, глядя на меня так, точно готовился немедленно вызвать скорую психиатрическую помощь. Что это за место? Вы видите то же, что и я? Конечно, тоже. Ведь, как известно, с ума по одиночке сходят. Это только грипп, все вместе болеют. А вдруг нет? Надеюсь, ты не слишком долго пробыла под водой. Флорина Эшторн, потому что твои слова меня настораживают. Услышала я от него и изумленно приоткрыла рот. Вот почему в книгах героини всегда в непонятный момент падают в обморок. У меня не получалось ни в какую. И даже осознание того, на какой мы сейчас в высоте находимся, этому не способствовало. Незнакомец назвал меня Флориной Эшторн. Если это имя и фамилия, как мне показалось, то какие-то странные. Может, меня перепутали с какой-нибудь иностранкой? Но почему тогда я в таком странном месте, а не в городке у моря, где с роду не водилось никаких небоскрёбов? А ещё язык. Если спасший меня мужчина иностранец, то на каком языке мы говорим? Я, кроме родного русского, владела только английским, и то со словарём. Странно, очень странно. Может, это галлюцинация такая яркая? Последнее, что выдаёт мне умирающий мозг. Если так, то моя песенка спета. Или я вижу сон? Я дотянулась одной рукой до другой и силой ущипнула себя. Кажется, именно так обычно проверяют спят или нет. Но в глазах от боли выступили слёзы, а вот картинка ничуть не сменилась. С одной стороны видны небоскрёбы, туда лучше не смотреть, с другой бассейн. Кто вообще придумал делать бассейны на крыше? В соседи же залить можно. Сверху звёздное небо и озадаченное лицо мужчины, который смотрел на меня. Я могла разглядеть его, потому что, несмотря на ночное время суток, окна в небоскрёбах светились. Видимо, это город, который никогда не спит. А ещё площадка вокруг бассейна и сам он имели подсветку. Незнакомец был старше меня лет на 10, может быть, меньше. Он выглядел достаточно ухоженным, чтобы быть как моложе, так и старше сорока. Широкие плечи обтягивала ткань явно не дешевого черного костюма. Праздничного, с белой рубашкой и жилетом. Судя по тому, что рокова намокли, он даже не успел их подвернуть, доставая меня из бассейна. Или не меня, а некую Флорину Эшторн, чье имя мне совершенно ни о чем не говорило. У моего спасителя оказались короткие темные волосы. Тёмные глаза, резкие черты лица. Он не был красавцем, и всё же обладал какой-то особой магнитической привлекательностью. В моей прежней скучной жизни таких мужчин я могла видеть только по телевизору. Если это предсмертная галлюцинация, то спасибо, что именно такая, а не какой-нибудь ужас. Хватит с меня этих босстрёбов. Ты не ответила, напомнил он. Почему тебя понесло в бассейн? Или ты предпочла умереть, лишь бы не становиться моей женой по факту? Официально мы уже женаты. Или ты и это забыла, как собственное имя?» Его голос сочился ничем не прикрытым сарказмом. Я дернулась, понимая, что эти эмоции предназначены не мне, но все равно было неприятно. А затем вернулась в мыслях к платью. Не просто же так оно сразу показалось мне свадебным. Выходит, передо мной сейчас стоял жених. Или вернее, уже муж, прыгнувший в бассейн девушки. В чём дело? Кажется, раньше ты не возражала против Ольвы-владыки. Что сейчас не так, Флорина? Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли Рин? Как скажешь, только ответь, что всё это означает. Я приподняла правый рукой, а затем левую. На безымянном пальце посверкивало кольцо, похоже, обручальное. Приподнявшись, я подползла к бассейну. Встать на ноги пока не получалось. Тело было всё ещё слишком слабым. Склонившись над водой, я вгляделась в зыбкое отражение. В воде отражались не мои черты. Другая девушка, хрупкая, смуглая, темно-волосая, явно моложе меня, смотрела из воды. Но когда я пошевелила рукой, то же самое сделала и она. Сугуб обервался в крик, больше похожий на стон. Слишком уж всё ярко, даже для галлюцинации. Неужели со мной произошло что-то совсем уж фантастическое? И тогда у меня, для себя, две неутешительные новости. Первая плохая новость я попала в чужое тело. И вторая это тело только что вышло замуж. Причём за кого-то, кто кажется совсем не в восторге от данного факта.